Идёшь за пособием, кто-нибудь всегда по доброте д у ш е в н ы й подсказывал ему, что пора идти, значит, ещё один месяц прошёл. На следующий день идёшь в ближайшую парикмахерскую стричься. С наступлением лета люди из районной управы угрём угощают. На Новый год подносят моти. Наката расслабился, щёлкнул переключателем в голове, как бы перейдя в режим подзарядки.